Чувак надиктовывает сообщение на автоответчик Это автоответчик Санька, говорите после сигнала Санёк, это Лёня Я сегодня к тебе не приду Я буду бухать Некому будет приходить Бабушка спрашивает внучку А ты мне, деточка, объясни-ка по-научному Почему я сначала вижу молнию, а потом только слышу гром, а? Да здесь все понятно, бабушка. Глаза-то у тебя впереди, а усы сзади. Как жена надоела! Ужас, как устал от неё! Узнайте, вам нужно поехать к морю, отдохнуть, поплавать. Нет, доктор, это не поможет, она прекрасно плавает. Экскурсовод в музее рассказывает туристам. И посмотрите ее вот на эту статую! Как изящно вытянута у неё рука! Этим зестом она как бы говорит Не забудьте дать на чай экскурсоводу А, а как девушке узнать имя своего суженого? Нужно проснуться в три часа в ночь перед дружждеством и посмотреть его паспорт я